Глава восьмая. Во Франции. Не злопамятен Алексей. Жизнь научила быть более терпимым, снисходительным к ошибкам людей, к оговоркам. Но преднамеренных обид, унижений не прощал. Не всегда сразу, но обязательно ответку давал. Не получая отпора, некоторые люди наглеют. Однако месть — блюдо холодное. Пусть время пройдет, улягутся эмоции, станет понятно, насколько реальна обида. Вполне может оказаться, что обида мнимая, показалась, и попытки унизить со стороны оппонента не было. А если это все-таки обида, то по прошествии времени возревает план мщения, а сгоряча можно дров наломать. После поражения в битве народов от Наполеона отвернулись многие соратники — правителей европейских стран, бывшие до недавнего времени его приверженцами. Известное дело. У Победы много отцов, а поражение всегда сирота. В его армии вступать добровольно уже никто не хотел. Мужчины прятались от насильственного призыва в деревнях, в городе, в потаенных местах. Мужское население Франции значительно сократилось. и вербовщикам собрать еще раз армию не удалось бы даже при большом старании. Высокопоставленным приближенным уже было понятно, что поражение не за горами и грядет час расплаты. А французы при всей легкости их нравов могут быть и жестокими. Стоит вспомнить, Мюрата при участии по инициативе которого рубили головы многим непричастным и невиновным. тем временем войска коалиции готовились к походу. Пополнялись новобранцами, делали запасы пороха, свинца, ядер для пушек, провизии. Франция — страна зажиточная по сравнению с некоторыми странами Европы. К тому же наполеоновская армия из покоренных государств вывезла богатые трофеи. Поэтому и рядовые солдаты, и монархи жаждали победы, трофеев и суда над Бонапартом. А еще предстоял дележ границ, колоний, в общем, большие перемены. Как и на любой войне, процветали шпионаж, предательство, подкуп, пособничество врагу. Как пример Австрия. Наполеон одержал над ней победу, Австрия стала его союзником. После развода в 1809 году с первой женой, Жозефиной Багарне, Бонапарт женился на дочери императора Австрии Франца I. 1, -го. 1 -го апреля 1810 -го года в Париже кардинал Фэш обвенчал Бонапарта с Марией Луизой. И в январе 1814 -го года Шварценберг, главнокомандующий австрийскими войсками коалиции, получил секретное предписание своего императора не переправляться через сену и не идти на Париж. Как можно Францию, императору Австрии, обидеть Наполеона, своего родственника, зятя? Лишь настойчивая позиция русского императора Александра I заставила Шварценберга продолжить движение к Парижу. Впрочем, делали это австрийцы неспешно, давая Наполеону возможность для маневра, в котором он очень нуждался, ибо эпоха побед для Бонапарта закончилась. Предательство среди союзников было делом обычным. Каждый искал свою выгоду. Россия и Пруссия хотели покончить с Бонапартом, ибо корсиканец заставлял много проблем. Англия и Австрия желали вытеснить французов из Германии и Италии. Австрия не хотела усиления России, и Наполеон играл роль противовеса, отвлекая на себя русскую армию. Когда каким-то образом о секретном послании императора Австрии Шварценбергу стало известно русскому командованию, Алексей подумал, что среди офицеров ближайшего окружения австрийца есть информаторы. И неважно, за русские деньги они добывают важную информацию, либо по убеждениям, в чем Алексей сомневался. Стало быть, можно подбросить в штаб Шварценбергу важную дезу, заставив таким образом австрийца... Действовать в нужном для русских направлении. Вот только надо продумать, какую конкретную дезинформацию. Чтобы выглядело правдоподобно, и австриец в нее поверил. Стал предпринимать шаги. А уж если бы Шварценберг каким-то образом передал ее корсиканцу, было бы и вовсе великолепно. Или другой вариант. У Наполеона еще полно верных ему людей. Все же территория французская, и если демонстративно устроить передвижение войск, императору донесут. Понапарт при всех своих недостатках отличный полководец, можно сказать, талантливый. Уже сколько раз он доказывал это на деле, малым числом побивая противника, значительно превосходящего его. Потому что тактик и стратег прирожденный, имеющий большой опыт ведения боевых действий, и не жаден. Многие трофеи, взятые французами в покоренных странах, достались не ему, а его военачальникам, родне, даже дальней. И на шпионов он тоже денег не жалел, а они его глаза и уши в тылу противника. К сожалению, руководство войсками коалиции пренебрегало разведкой. Алексей принялся размышлять. После битвы народов союзники не смогли отрезать путь на запад разбитой французской армии. Торсиканец еще обладал силой. В отходившей армии оставалось около ста тысяч боеспособных воинов. Вышедшая ей на перерез баварская армия была разбита Бонапартом 18 октября у Ханау, и французы переправились через Рейн. Войск для маневра у Наполеона мало, и прорыва войск-союзников к Парижу он опасается. Падет столица, падет его власть. Каждый правитель страшится быть низвергнутым, потому что власть у императоров почти безграничная. Это слишком притягательно — властвовать над миллионами подданных, осознавая, что от твоих решений зависят судьбы стран и народов. Что может сравниться с этим чувством? А как говорится в поговорке, «мертвого льва может пнуть каждый осел». Со своим предложением Алексей вечером направился к полковнику. Вечером, потому что ежеминутно не будут мешать гонцы с депешами, офицеры с докладами. Полковник сидел за столом, курил трубку. Судя по ароматному запаху, табак английский с колоний. И где только доставал. — Садись! — широким жестом указал командир полка на стул и продолжил. — Как служится! — Без происшествий. Мысль одну хочу с вами обсудить. Даже так? Интересно послушать. Алексей подробно изложил свои соображения. Ха, думаешь, сработает. У Бонапарта сил под рукой уже мало, но угроза обязательно среагирует. Мне надо обсудить с генералом. Не дай бог накладка. А если без одобрения действовать будем, не миновать трибунала. — Я переговорю завтра же, к вечеру подойди. Значит, заинтересовался полковник. Не почувствовав выгоды, не засобирался бы к командиру дивизии. В любой государственной структуре за инициативу, приведшую к потерям, бьют сильно. Алексей с трудом дождался вечера, когда полковник вернулся из штаба дивизии. — А спросить, Павел Яковлевич, о результатах? — «Ишь ты, робкий какой!» «Одобрил твою задумку, генерал, но войск под это не дал. Ты задумал, ты исполняй. В твоем распоряжении рота, которой ты командуешь». Алексей обескуражен. «Как можно одной ротой сотни егерей сымитировать переброску полка или дивизии?» «Бонапарт далеко не дурак. Противник хитрый, умный и опасный». Созданная коалиция государств почти год не может справиться с армией Наполеона, хотя по численности она сейчас сильно уступает той, с которой корсиканец вторгся в Россию. Да и солдаты у Наполеона в 1812 году были отборные, обученные, имевшие боевой опыт, а сейчас половина его армии — новобранцы. Однако и с ними он ухитряется бить союзников. Непостижимо. Алексей решил посоветоваться с фурьерами-фельдфебелями. Это старые солдаты, на которых можно положиться. Не все из них грамотны, расписываются с трудом, но пороху понюхавшие плохого не подскажут. Стали высказывать предложения. После обсуждения решили переправляться через реку шумно, задействуя лодки местных жителей, а ночью тихо возвращаться, отдыхать до утра и снова повторять переправу. У может сложиться впечатление, что русские переправляются малыми группами для скрытности и копят на другом берегу силы для внезапного удара. Трое суток переправлялись через реку, днем на другой берег, ночью на свой. Отдыхать приходилось мало, да еще питались сухомятку. Некогда полевые кухни разводить. И все же обманка сработала. На четвертый день на том берегу появился конный разъезд французов. Алексей такой вариант предвидел. В первый же день переправил маленькую трофейную мортиру. Ее зарядили. При мортире отделения солдат. Как и было условлено, при появлении неприятеля мортира выстрелила. Заряд был холостой. Мортира невелика, но грохнула, как настоящая пушка. Да еще и егеря дружно дали залп из штуцеров, причем уже не холостой. Один из французов был ранен, по мундиру кровавое пятно расплылось. Конный разъезд умчался в полной уверенности, что русские тайно переправились на другой берег реки и накапливают в лесу силы, пехоту и артиллерию. К началу 1814 года коалиция могла выставить против Бонапарта более 200 тысяч человек, в том числе 153 тысячи русских. 1 января основные силы русской армии во главе с императором Александром I перешли Рейн, двинулись вглубь французских земель. Бонапарт, имея под рукой 70 тысяч воинов, поспешил навстречу. Два месяца ему удавалось сдерживать напор русских, даже одерживать небольшие победы. При Шампобере, Шато-Терри, Вашане. Блюхер, командующий прусаками потерял третью часть армии. поэтому отправить большой отряд для уничтожения обманки роты Терехина корсиканец не смог. Послал эскадрон кавалеристов задержать на время, потрепать пехоту. Конный всегда имеет преимущество над пешим. Скорость движения выше, потому попасть из ружья в него сложнее, да еще массой коня давит, сбивает с ног. К тому же и сам конь от пуль прикрывает. Так ведь к такому повороту событий Алексей готовился. Упросил полковника выделить все полковые пушки, 12 штук, в засаду. Да зарядить их не ядрами, а картечью. При выстреле картечь дает сноб железных или свинцовых пуль, по поражающему эффекту равной стрельбе из пулемета. Батарею на опушке поставили, замаскировали ветками. Алексей уговорился с командиром батареи, поручиком Мизиным, О стрельбе только по сигналу, причем первый залп только из половины пушек, а другие шесть пушек держать в резерве для тяжелой ситуации. В бою всяко могло случиться, и Алексей хотел предусмотреть все возможные варианты развития событий. Рота егерей передвигалась на лодках. Построились повзводно, отправились по грунтовой дороге в сторону селения, название которому Алексей не знал. С картами топографическими в то время плохо было. Существовали в единичных экземплярах у высоких военачальников, поскольку печать их сложна и стоит очень дорого. А навстречу из селения уже влетает полуэскадрон, на ходу развертывается в лаву, рассыпаясь широко по фронту. Уже и сабли засверкали. «Рота, стой!» — скомандовал Алексей. «Стройся в шеренгу по два!» Разошлись, перестроились. Скромно смотрелись, не внушали страха егеря. «Первая шеренга на колено!» — приказал Алексей. Стрельба с колена более устойчива, чем из положения стоя. Кроме того, после выстрела одной шеренги сразу может стрелять вторая, друг другу не мешают. Справа в рощице — пушки. Наверняка сейчас артиллеристы наблюдают, как кавалеристы летят на егерей. У пушкарей позиция выгодная. Роща на небольшом пригорке, оттуда обзорность отличная. Всадники все ближе. Пора открывать огонь. У егерей штуцера, а не гладкоствольные ружья. Первая шеренга — пли! Нестройный залп полусотни штуцеров и сразу среди кавалеристов потери. Одних ранило или убило, под другими пала лошадь, всадники с размаха на землю до подкопыта других коней попадали. Алексей сделал несколько шагов вперед от шеренги, подбросил в воздух треуголку. Это был знак для артиллериста Мизина. Через несколько секунд раздался залп шести пушек. Конечно, калибр маловат, всего три фунта. Большие калибры в артиллерийских конных полках. Но эффект был поразительным. Не ожидали кавалеристы пушечного удара с левого фланга. Падали люди-лошади. Крики раненых, ржание лошадей. Момент удобный. Еще несколько секунд, и остатки эскадрона помчатся назад. — Рота! Вторая шеренга! Огонь! — приказал Алексей. Грохнул залп. Алексей не повернул головы посмотреть. Нельзя упустить удачный момент. Снова подбросил в воздух фетровую треуголку. Еще раз громыхнули пушки. На сей по почти неподвижной цели. Это не эскадрон на рысях в атаке. «Перезарядить! Капралы! Командовать!» И сразу зазвучали команды. «Патрон скусить! Засыпать порох в ствол!» Алексей же любовался делом своих рук. Впереди кровавое побоище. они люди. Кому повезло уцелеть, медленно шли к селению, но таких набрался едва ли десяток. Вернувшись в полк, начнут рассказывать небылицы, что у русских здесь полк, а то и дивизия. С одной стороны, хорошо, а французы, будут опасаться удара, откуда не ждали. А с другой стороны, Бонапарт или его маршала вполне могут направить для отражения русского наступления серьезные силы. Тогда достанется роте Алексея и батареи Мизина. Но обошлось. Егеря собрали трофейное оружие, кое он набралось много, сабли, пистолеты, короткие мушкетоны. У этих ружей дульная часть ствола расширена, чтобы было удобнее засыпать порох, сидя на коне. Егеря уже штуцеры перезарядили. Алексей помахал треуголкой, направился к опушке, а навстречу уже Мизин спешит. «Каково мы их?» — закричал издали он. — Конечно, вклад артиллеристов вели, к спору нет, но и егеря урон нанесли. Алексей спорить не стал. — Предлагаю половину трофеев, — предложил великодушно. — Сейчас подошлю пушкарей, — обрадовался поручик. — Трофеи, сданные в казну, — это деньги. Регулярные части других источников дохода не имели, в отличие от казаков. Те при могли пограбить мирных жителей, а уж неприятельских солдат в обязательном порядке, и ценности забирали, и табак. Зачастую трофейного оружия снимали кремневые замки, ставили на свои пистолеты, потому как французские были надежнее. Если ружья и пистолеты отечественной выделки в третий попыток давали осечки, то французский один из десяти. Пока бойцы собирали трофей, Алексей обсудил с Мизиным ситуацию. Решили назад через реку не переправляться, ведь полк, как и дивизия, должны идти вперед, наступать. И роты Алексея и батарея Мизина оказались впереди. Послали к полковнику гонца с донесением, а егеря расположились в роще рядом с батареей. Остаток дня и ночь провели в беспокойстве. Алексей выставил усиленные караулы. Все уже они находятся на неприятельской территории и неизвестно, как поведут себя жители. В Польше жители напакостили. То подожгут дом, где русские воины на ночь разместятся, то в колоде сбросят дохлую собаку, а бывалый нож в спину всадят, ежели поблизости никого нет. В германских землях такого не было, хотя прусаки и прочие из германских племен воевали в России на стороне Наполеона. Позже, когда выбили Наполеона из России, брусаки присоединились к победителю, вовремя сориентировавшись. Играл роль и материальный интерес, победителю доставались трофеи, и политический, ибо по итогам войны зачастую перекраиваются границы, у побежденных изымаются земли, имеющие ценность. К слову сказать, немцы оказались инертными. Местным жителям было все равно, чья власть, лишь бы их не трогали и не разоряли хозяйство. Император Александр I запретил войскам грабить или как-то обижать местных. Единственными, кто периодически нарушал царские установки, были казаки. Что делать? Казачья вольница. Веками жили трофеями от набегов. Сразу измениться невозможно. Следующим днём полк переправился через реку в полном составе. Переправа на подручных средствах, лодках, плотах — дело долгое, муторное, беспокойное для командиров. Потому как часто случались происшествия, к примеру, утонет имущество казенное. Иной раз и не глубоко, однако желающих нырять мало. Нижние щены, кто умел плавать или ходил на баркасах, призывали во флот, да и не хватало новобранцев с корабельным опытом. Сначала комплектовали флот. во вторую очередь артиллеристов, затем уже пехоту. Большая часть солдат набрана из селян, которые воду видели только в колодце или ручье. Плавать не умели, боялись, да еще как назло утопили в реке сундук с полковой казной. Командир полка в шоке. За казну он несет личную ответственность. поди докажи прокурору армии, что утопление — случайность, а преднамеренное сокрытие хищения. Ситуация ухудшалась тем, что полковой казначей только вчера получил жалование и раздать его не успел. Затони сундук дня на 3 четыре позже скандала можно было избежать, потому как деньги успели бы раздать. Сундук тяжелый, поскольку нижним чинам жалование выдавали медиками, а офицерам серебром, как повелось еще со времен Екатерины Великой, либо ассигнациями. Серебро офицера уважали больше. К нему вера была, а ассигнации могли подделать, что прекрасно провернул корсиканец. Причем не все фальшивки удалось выявить и уничтожить, потому после войны пришлось проводить денежную реформу. Мероприятие затратное. Алексей как раз прибыл к полковнику получить дальнейшее указание. Павел Яковлевич в прострации. Он только что получил от казначея печальную новость. Алексей, как узнал о беде, хотел предложить свою помощь. Однако, немного поразмыслив, промолчал. Неизвестно, какая глубина вместе происшествия. Да и январь месяц, хоть зима по-европейски теплая. Снега нет, но температура немногим более нуля. По ощущениям градусов 5. Поиски могут идти и полчаса, и весь день, и простудиться можно всерьез. А у полковых лекарей лечение примитивное. Случись воспаление легких, одна надежда на Господа Бога. А если он в тот момент отвернулся? Офицеры столпились на берегу. Солдаты с двух лодок пробовали баграми нашарить на дне сундук и подцепить его. То ли с местом не угадали, то ли еще что, но не получалось. Когда сундук с плота рухнул, надо было засечь на берегу ориентир. Не догадались. А сейчас эта промашка могла выйти боком. Проходили минуты, час минул, обнаружить сундук не удавалось. И добровольцев искать на дне реки сундук не находилось. Вроде невелика река, от берега до берега метров пятьдесят. Глубина, судя по баграм, доходившим до дна, метра четыре. Но вода мутная, несет тыл, видимости нет. Алексей решил, что надо сундук с казной искать, иначе можно застрять надолго. У Павла Яковлевича есть приказ форсировать реку, совершить марш, выйти к определенной точке. Задержка может привести к неисполнению приказа, что в условиях боевых действий чревато для полковника последствиями. Снятие с должности и лишение наград не самые тяжелые из них. Алексей разделся до исподнего, отдал форму денщику. Сам зашел от лодок немного выше по течению, приказал денщику стоять здесь, будет вроде опознавательного знака. Вошел в воду, показалось очень холодно. Набрал воздуха в легкие и нырнул, достал дно. Хватаясь за водоросли, камни преодолел реку до другого берега. Вынырнул, отдышался, на метр-полтора опустился по течению вниз и снова нырнул. Когда добрался до берега, где уже был полк, указал денщику сдвинуться. Иначе можно по одному месту дважды пройти, а какой-то участок пропустить. На берегу уже болельщики собрались. Одни советы дают, другие спорят. Алексей найдет сундук, или солдаты с лодок его шестами обнаружат первыми. Алексей уже замерз и жалел, что отважился на авантюру. Решил сделать еще два прохода через реку и обогреться у костра. Не зря, говорят, упорным сопутствует удача, нащупал Алексей сундучок. Он не раз видел его, когда получал жалование. С торцов железной ручки для переноски. Спереди железная накладка для навесного замка огромного размера. Ошибки быть не могло. Алексей вынырнул, стараясь работать руками, чтобы удержаться над находкой, закричал. «Нашел! Здесь сундук!» Солдаты на лодках взялись за весла, один стал багром нащупывать сундук. Но Алексей спросил. «Веревка есть?» «Есть. Фурьер снабдил». Алексей взялся за свободный конец, нырнул, привязал конец веревки к ручке. Видно плохо, приходилось работать на ощупь. Уже в ушах звон появился, вынырнул, стал хватать воздух ртом. всё тащите!» Егери в лодке потянули за веревку, сундук поднялся со дна, подняв облако мути. «Пора к берегу погреться, обсушиться!» Несколько мощных грибков, как вдруг нога задела за что-то. Вернулся, нырнул. Уже и глубина метра два, и на дне темное пятно. Опаньки! А здесь еще один сундук, и уже на треть врос выл. Алексей встал ногами на сундук, голова под подбородок, над водой. Эй, служивая, веревку сюда! Егеря сделали несколько мощных грибков, подали веревку. Алексей нырнул, привязал ее за железную ручку. Вынырнув, приказал. Сначала меня в лодку втащите. За руки втянули Алексея. Один из солдат подал кусок дерюги, прикрыться от ветра. Холодно, тело покрылось гусиной кожей, познабливало. Егеря уже и второй сундук втянули, с трудом оторвав его от илистого дна. Тут уже с берега возгласы от любопытных. — А где казначей? Вроде он говорил об одном сундучке. Егеря погнали лодки к берегу. Алексей первым делом, как на берег, сошел к костру обогреться. Денщик подал полотенце, Алексей обтерся. Костер грел жарко, но одну сторону. Встанешь к огню спиной, грудь и живот мерзнет, а повернешь лицом — спина леденеет. Оделся в форму, один из офицеров поднес большой штоф вина. «Выпей, земляк, сразу!» Вино оказалось почти горячим, но все же не грог. Выпил Алексей, сразу пожилым тепло пошло, еще шинель набросил. Потом подошел к офицерам, стоявшим кружком. В центре казначей, склонившийся над сундучком с полковой кассой. Ключом, висевшим на шее, на цепочке он открыл замок, откинул крышку. В сундучке воды полно, но мешочки с деньгами на месте. Казначея, следом командир полка, шумно выдохнули. Трибунал отменяется. Теперь внимание всех переключилось на второй сундучок. «Что там?» Замок большой, серьезный, и ключа нет. Позвали полкового кузнеца. В основном он подковывал лошадей для обоза, да мелкий ремонт железных предметов делал. Кузнец молотом замок сбил. Казначей перекрестился, прошептал молитву, откинул крышку. Любопытствующие сделали шаг вперед, склонились. В сундучке иконы православные в серебряных окладах, да с жуковиньями разноцветными. Жуковиньями называли драгоценные камни, вроде изумруда рубина. Взгляды всех устремились на Алексея. Он сундучок обнаружил. Стало быть, все содержимое ему по праву принадлежит. Алексей бережно достал иконы, коих оказалось три. Самую большую, которая едва помещалась в сундучке, протянул командиру полка. На иконе лик Георгия Победоносца. «Прошу принять в дар и сделать полковой иконой». В каждом полку свои иконы и свои святые. Не возбранялось иметь несколько небесных покровителей. В казармах постоянной дислокации имелась либо маленькая часовенка, либо молельная комната. В лейб-гвардейских полках были настоящие храмы, ибо над полками шефствовали царские особы. В полках имели штатные полковые священники для духовного кормления воинства. В мусульманских формированиях — мула. Полковник икону принял, поцеловал. На радостях от спасения полковой казны он сейчас облобызал бы все иконы. Офицеры приняли находку икон как добрый знак, одержим победу с малым ущербом. Весть о находке сразу разлетелась по полку. То ли сказался душевный подъем... То ли другие факторы, а задержавшийся на переправе из-за полк к вечеру успел дойти до означенного города, где и расположился на ночлег в пустых казармах какого-то французского полка. Поужинали в сухомятку, сухари вяленое мясо, да спать улеглись. Утром город как вымер, улица пустынная. Население отсиживалось по домам. Кто знает, как поведут себя русские. Наслышаны были, что их соотечественники в России грабили, мародерствовали, убивали жителей. Сейчас боялись аналогичного ответа. Однако был приказ по армии жителей не обижать под страхом строгого наказания. Да и не таков менталитет русского народа. От дозоров поступили сведения, что Наполеон с остатками армии идет южным путем от Штутгарта на Шамон, далее на Арси Сюропа. И дураку, понятна цель, хотят успеть добраться до Парижа до подхода войск коалиции. Во французской столице имеется свой гарнизон. Стены города укреплены, есть естественные препятствия вроде реки Сены. Так что при должной организованной обороне столица может держаться долго, и потери при штурме со стороны союзных войск будут большие. У Бонапарта оставался небольшой отряд в 35 тысяч. С ним он охитрился 24 февраля дать бойск войску Блюхера, после чего двинулся к войску Шварценберга и дал двухдневное сражение под Арси-Сюр-Об, которое состоялось 8 и 9 марта. Пока австриец зализывал раны, Бонапарт решил зайти в тыл его войску и разгромить, причем совершил ошибку. Ведь каждому человеку свойственны слабости. Корсиканец был тщеславен, хотел явить второй супруге свой полководческий талант. И он отправил письмо с гонцом супруги в Париж. Письмо было перехвачено казаками, и тут же его содержание стало известно императору Александру I. Император на Совете настоял выделить против Наполеона небольшой заслон, подкрепить его артиллерией, а главными силами быстрым маршем следовать на Париж. Этот неожиданный для Наполеона ход решил судьбу кампании. Русская кавалерия разбила корпуса Мартьея и Мармона, расчистив путь к Парижу. Армия под командованием Шварценбергов, сто тысяч штыков и сабель, двинулась к Парижу. По мнению русских офицеров, надо было идти форсированным маршем по 30 верст в сутки. Но австриец не торопился, давал возможность гарнизону крепости подготовиться к обороне. Французы получали сведения о продвижении русских от своих конных дозоров, от шпионов. Одного удалось выявить Алексею. Проходили через деревню. На паперке небольшой часовни, стоявшей рядом с дорогой, сидел нищий. Одежда сплошные лохмотья, а лицо и руки чистые, что для поберушек редкость. И взгляд Алексею не понравился. Нищий смотрел на проходящих солдат оценивающе. Похоже, считал. Алексей шел сбоку роты, как часто делал, хотя можно было и впереди. Заметив подозрительного нищего, подошел. Жестом приказал подняться, обыскал. В кармане обнаружил огрызок карандаша и кусок бумаги с непонятными значками. Наверняка так он шифровал численность. Алексеев жестко схватил нищего за локоть, отвел от часовни и застрелил из пистолета, у всей роты на виду. На выстрел прискакал командир полка, увидел убитого. — Что случилось? — войско считал. В кармане бумага с записями. Шпион Бонапарта. — Туда ему и дорога. Павел Яковлевич и раньше относился к Алексею благосклонно, а после поднятия из реки сундука с полковой кассы и вовсе доверял полностью. — «Собаки, собачья смерть!» Полковнику скакал в голову колонны. У него сейчас забот много. Периодически надо давать солдатам отдых. Кто-то ногу натер, перемотать портянки надо, кому-то оправиться. А поесть так в сухомятку. Кроме того, впереди полка следует головной дозор на случай появления противника. Дозор хотя бы стрельбой известит, потому как у Бонапарта еще оставалась кавалерия. а встречный бой самый страшный, кровопролитный. К Парижу войска коалиции подходили тремя колоннами. С севера на правом фланге русско-прусская колонна маршала Блюхера, в центре — генерал Барклайда Толли, южную колонну возглавлял кронпринц Евгений Вюртенбергский. Общее руководство битвой за Париж осуществлял российский император Александр I. Наступление началось 18 марта в 6 часов утра. К 11 часам к селению Лавеллет, что в предместе Парижа, подошли прусские войска и корпус генерала Воронцова. Русский корпус генерала Лонжерона начал наступление на Монмартр, самую высокую точку в пригороде. Французская столица с пригородами насчитывала до полумиллиона жителей. обороны руководили маршалы Мартье, Мармон, Манси. Верховным главнокомандующим был старший брат Наполеона, Жозеф Бонапарт. Именно он увидел в подзорную трубу огромное количество воинов, окруживших район Монмартра. Испугавшись окружения и пленения, Бонапарт бежал из города, бросив сорокатысячное войско французов на маршалов. Известное дело: крысы с корабля бегут первыми. Завязалась ожесточенная битва. Австрийцы все свое участие в штурме ограничили осадой Винсенского замка, а фактически бездействовали. Что занятно, если кто из жителей хотел бы и мог участвовать в обороне, оружие не получил, власти опасались, что граждане повернут штыки против них. Особенно ожесточенные бои шли у Бельвильских ворот и на высотах Монмартра. Основную тяжесть по захвату Парижа снова понесли русские. Из девяти тысяч погибших воинов коалиции шесть тысяч были русскими. Причем единственным государем, участвовавшим в сражении, был Александр I, расположивший у бельвильских ворот артиллерийскую батарею. Вот где пригодилась хорошая подготовка егерей. Ворота Алексея продвигалась по улице при поддержке единственной пушки. Еще две были на соседней улице, против егерского полка, дрались солдаты мормона. Опытные, прошедшие не одну битву они занимали выгодные для отражения атаки позиции в жилых домах. Жители при приближении русских дома бросили, переправились на левый берег сены. Французы расположились у окон, превратив их в защищенные бойницы. По обычаям тех лет, Окна и были узкие, как бойницы. Делалось это для сбережения тепла зимой и экономии стекла, которое стоило дорого. И попасть в стрелков можно было только в короткий промежуток времени, когда они высовывались для стрельбы. Рота стала нести потери. Алексей искал выход, вспоминая свой предыдущий боевой опыт, прочитанное и увиденное в документальных фильмах. Конечно, при наличии гранат вопрос решался проще, но да голь на выдумку хитра. Алексей решил Стрелков выкуривать, в прямом смысле слова. Солдаты по его приказу нашли в брошенных домах одежду, обильно полили ее оливковым маслом, скрытно подбирались, прижимаясь к стенам домов, стараясь оставаться в мертвых зонах. Затем трепье поджигали от кремневых замков ружей, Прикладом выбивали стекло первого этажа и кончиком штыка забрасывали внутрь тлеющую тряпку, исходящую вонючим дымом. Дым естественной тягой воздуха поднимался на второй этаж, который облюбовали стрелки. Те начинали кашлять, задыхаться, слезились глаза. Долго выдержать этот смрад невозможно, и французы выбирались наружу. Парижские каменные дома имели два выхода. Один — парадный, на улице, другой — черный, во двор. У обоих выходов французов уже ждали егеря. Ударами прикладов оглушали стрелков и зымали оружие. Иной раз, если француз стрелял, тоже стреляли в ответ. Как правило, на повал. Улицу очищали медленно, зато теперь без потерь. По большому счету, Алексею было все равно, сколько французов погибнет. Они сами пришли в его страну и должны на своей шкуре прочувствовать все тяготы. И его задача как командира — сохранить жизни русских солдат, сломив сопротивление французов. Являть жалость можно только к тем, кто сложил оружие и поднял руки. Продвигаться получалось медленнее, чем у других род. Зато убитых всего двое и четверо раненых. В других подразделениях полка потери втрое, в четверо выше. К сожалению, пушка мало чем помогла. Каменные стены, трехфунтовые ядра не пробивали, только выбивали крошку. Пушка хороша, когда стреляет по живой силе на открытой местности. Но все же егерям с пушкой спокойнее. У французов в городе была кавалерия, и пусти их в атаку маршала пушка бы пригодилась. Хорошо, что мирные жители ушли. Так что любой человек, кто попадал в поле зрения, был врагом. командую Алексей еще и сам стрелял. Высунется кто-либо из французов неосторожно в окно. Буквально на секунды покажется, как Алексей успевал взять его на мушку и выстрелить. С ним еще отделение самых метких стрелков. Почти каждый их выстрел не пропадал даром. Алексей гордился своими подчиненными. Все же сам выучил, выпистывал. Хуже пришлось позже. Когда очистили дома от стрелков... и улица вывела их на площадь, как и несколько других улиц. На площади баррикада. Бочки, ящики, сложенная мебель, какой-то мусор. Завидев егерей из-за баррикады, выбрались французы и пошли в штыковую атаку. — Примкнуть штыки! — скомандовал Алексей. Подождал, пока исполнили. — Целься! Пли! Выгоднее убить часть врагов до столкновения. Стрельба дала результат. До середины площади, где произошло столкновение, добежала едва третья часть врагов. Да и те были деморализованы эффективным огнем русских. А все благодаря винтовальным ружьям с точным боем и стрелковой практике. У Алексея Штуцер тоже был, но без штыка. Зато после выстрела из него Алексей достал пистолет, взвел курок. На него набегал здоровенный сержант, судя по нашивкам. И все ближе в руках ружье с примкнутым штыком. Если пистолет Алексея даст осечку, тогда конец. Сержант насадит на штык. И рожу француза свирепую, усы топорщатся, как у таракана. Когда расстояние между ними сократилось до пяти-шести шагов, Алексей выстрелил сержанту в грудь. Пистолет не подвел. Немешко Алексей сунул пистолет в кобуру, схватил ружье сержанта. У ружья примкнут штык, и само ружье гладкоствольное, ствол длиннее, чем у штуцера. В штыковом бою это важное преимущество. Рядом уже другой француз. Принялись фехтовать штыками. Для Алексея трофейное оружие непривычное. Тяжелое, длинное. Баланс передний. Француз бьется умело, отражает атаки, сам старается нанести укол. Выручил егерь по соседству. Сразив противостоящего врага, помог Алексею. Всадил в левый бок француза штык почти до мушки. Француз упал на брусчатку уже мертвым. Шум битвы стих. Живых французов уже нет. Либо убиты, либо ранены тяжело, потому как стонут надрывно. Добить бы их. Не из жестокости, а из жалости. Штыковые раны глубокие, а уровень медицины низкий. При ранении в грудь или живот шансов выжить нет, только мучиться будут двое-трое суток. И среди эгерей потери есть, но бой еще не кончился. Алексей скомандовал ружья зарядить и сам зарядил штуцер и пистолет, а трофейное ружье бросил на труп. После боя пройдут трофейщики из обоза, эти гиены войны, соберут оружие и все, что имеет ценность. А еще лекари подберут раненых, свезут на фурах в полевые лазареты. Помощь посильную окажут. А главное, мучения и стоны раненых не будут деморализовывать солдат. Тяжело видеть мучения приятеля, с которым до боя делил кашу из котелка. А сейчас он дышит тяжело, мундир порван, весь живот залит кровью и уже понятно — не жилец. Впечатленный ранением и мучениями приятеля, солдат уже будет вести себя осторожно, не рисковать и не высовываться, хуже всего — прятаться в бою за спины товарищей. Кого-то бои рукопашные делали сильнее, жестче к противнику, а другие ломались. Страшнее рукопашной нет ничего. При стрельбе из ружей, из шеренг не видны попадания, ранения, не слышны стоны и хрипы умирающих. И уже не так страшно, а в рукопашной жизни на расстоянии полутора метров от тебя. Не зря же суворовская пословица появилась «Пуля дура, штык молодец». Позже во второй мировую войну во многих армиях введут нагрудные знаки за штыковую атаку, либо за рукопашный бой. И знаки эти были почетнее медалей. Видимо, самые храбрые из защитников полегли. Несколько кварталов рота прошла без выстрелов, без потерь. Потом появилась группа городских стражников. Их униформа отличалась от армейской. Попытались выстроиться шеренгой поперек улицы, но были в несколько минут расстреляны егерями. В течение дня все пригороды столицы были заняты союзными войсками. Маршал Мормон отправил парламентера к русскому императору. Александр I предъявил ультиматум о сдаче города под угрозой его уничтожения. В 2 часа ночи 19 марта был подписан акт о капитуляции. С французской стороны его подписал маршал мармон Со стороны союзников — флигель-адъютант императора полковник Орлов. К семи часам утра французская армия должна была покинуть Париж. В полдень в покоренную столицу вошла русская гвардия. Во главе на белом коне, как и положено победителю и триумфатору, император Александр I — Горожане, уже прознавшие о капитуляции своей армии, столпились на тротуарах. Мужчины глазели на невиданное зрелище, женщины кричали «Виват!» и бросали цветы под копыта коня. Французам уже порядком надоел Наполеон. Бонапарт хотел властвовать в Европе и почти непрерывно вел войны, на которые мобилизовывал мужчин. А любая война, даже победоносная, — это жертвы. вечные войны, кому повезло уцелеть. Парижане жаждали возвращения власти бурбонов. Сенат оправдал ожидания французов, провозгласив королем Людовика XVIII. Наполеон 6 апреля 1814 года подписал отречение от власти, был сослан по решению коалиции на остров Эльба в Средиземном море. В честь победы императором была учреждена серебряная медаль за взятие Парижа 19 марта 1814 года и отчеканили ее сразу на Санкт-Петербургском монетном дворе. Однако по дипломатическим соображениям выдали награду участникам только через 12 лет после войны при императоре Николае I. Награждение началось 19 марта 1826 года и затянулось до 1 мая 1832 года. Всего было вручено 160 тысяч медалей. Однако уже не всем. Многие участники умерли после ранений или по возрасту. А пока войска только вошли в Париж. Егерскому полку отвели казармы, где раньше располагались французские гренадеры. Казармы кирпичные, обжитые. Топчаны есть и кухня, даже медные котлы и сковородки остались в целости, хотя для воров они представляли ценность. То ли не успели, потому что утром французы ушли, а после полудня уже егеря казармы заняли, то ли народ сознательнее оказался, хотя Алексей сомневался, ибо сам видел куашаров, этих нищих попрошаек, живущих под мостами». Что удивило Алексея, так это отношение женщин к казакам. В Европе мужчины давно брились, а казаки бороды отрастили до самых глаз и выглядели диковато. Их и варварами называли, и азиатами. Зато любовью их француженки одаривали щедро. Казаки — народ горячий, зачастую чувствами живот, эмоциями. А поскольку в Европе и сифилис бушевал, и другие венерические болезни, то и в свои курени казать привезли не только ценные трофеи. Зная из истории болезни, которые привез в Испанию Колумб, Алексей подчиненных настоятельно просил в контакт не вступать. Болезнь заразная, лекарств от нее нет. Кого в блуде улечу, сам лично пороть буду. То, что Алексей всегда слово держал, в полку знали и приняли его слова всерьез. А соблазнов в Париже было много. И кафе на каждом углу, и веселые девушки, соскучившиеся по мужскому вниманию, и магазины с изобилием товаров, прежде невиданных солдатами. Офицеры в магазины ходили, выбирали наряды для любимых жен. Привезти подарок из самого Парижа — это было ценно. И шелковые чулки искупали, и платья не мерили. потому как на шнуровке сзади и подогнать можно было почти по любой фигуре. Торговцы, вначале встретившие русских настороженно, развернули торговлю. С полок сметали все. Солдаты брали товары попроще. Дешевые колечки из самоварного золота, как называли полированную медь, а еще железные иголки для шитья, товар ходовой. Офицеры покупали нательное белье, табакерки, часы. в высших чинах офицеры присматривали себе кареты, изящные, легкие, с мягким ходом на кожных ремнях. В общем, все насмотрелись на жизнь французской столицы. А еще прикоснулись к вольностям, когда французы, в зависимости от приверженности, ругали то Бурбонов, то Наполеона, причем прилюдно, на площадях. И жандармы взирали на горлопанов спокойно, диск народу надо выпустить пар. Не отсюда ли пошли в России тайные общества, декабристы? Алексей не раз себя на этой мысли. Ведь это во Франции народ взял штурмом Бастилию, выпустил узников, а тюрьму разрушил. Робеспьер мараты у кого руки по локоть в крови, стали для большевиков примером. Их именами улицы называли. Здесь, в Париже, посмотрев на парижан, подышав этим воздухом, Алексей понял, ежели войска вовремя не увести на родину, они нахватаются этой вольнодумности как инфлюенции. Мыслями своими поделился с полковником, когда остались наедине. Павел Яковлевич обрадовался. — Я думал, я один такой ретроград, а нет. Вольница разлагает людей. Вот возьмите Бонапарта. Почти всю Европу покорил. Трофеи привез в Париж. Не только к себе во дворец, хоть и император. А как толпа улилюкала, когда он отрекся от власти? Со стороны Наполеона посмотреть, земли захватил, трофеи, причем ценой малых потерь. В России не в счет. Здесь он споткнулся. И все равно для народа плохо сделался». Алексей был сторонником власти единоличной, однако справедливой, милостивый к народу. Уж сколько раз попадал он в разные периоды развития истории, видел разных правителей, иной раз был рядом с ними, стоял за троном. А навскидку взять, так лучше Алексея Михайловича и не было. Петр России поднял на дыбы и перекроил по европейскому примеру. Однако и людишек не жалел. Сколько хуморил при строительстве города на Неве, при неподготовленном штурме Азова. Но, несмотря на жестокость, считается великим. Разговоров на политические темы Алексей старался не вести. В офицерской среде такие разговоры считались недостойными. Они для вольнодумцев. А получилось, что первые тайные общества для свержения государя появились именно в офицерской среде. среди молодого дворянства. Казалось бы, не самая притесняемая или угнетаемая обделенная часть общества. А вот что было серьезным пороком в офицерской среде, так это азартные игры, в первую очередь карточные. Игра начиналась с малых сумм на кону. Но с каждой партией ставки все увеличивались. Порой проигрывались большие деньги, на то и родовые поместья. Причем не отдать карточный долг считалось позорным, порочащим офицерское достоинство и честь. Такому офицеру не подавали руки, не повышали в звании, выживали из армии. И слухи о непогашенном карточном долге мгновенно распространялись по городскому дворянскому или офицерскому собранию. Все, карьеру можно было считать загубленной. В полку тоже произошел прискорбный случай. Командир батальона, куда входила рота Алексея, штабс-капитан шмелёв проиграл кавалергарду Ратнеру две тысячи рублей. Сумма огромная, ибо месячное жалование штабс-капитана составляло сорок рублей, и отдавать пришлось бы не один год. Но карточный долг надо было вернуть не позже трех суток. И на кону здесь не только честь Шмелева, но и полка. Кавалергарды всегда посматривали на офицеров обычных полков свысока. У них двойное жалование, на те заименистого шефа из царского двора получают подарки. Опять же, возможность видеть царских особ, принесение караулов во дворцах. «Поговорить с ними, коль у особ возникнет желание». Скинулись офицеры полка всклачено, чтобы долг отдать, а только половину смогли собрать. Деньги, получаемые офицерами, состояли из двух частей. Одна — жалование. Оно было разным, при одинаковых званиях, но в разных воинских частях. Выше всех — гвардия, кавалергарды, ниже — кавалеристы, за ними — артиллеристы, потом — пехота, егеря. Полковник получал в год 1040-1250 рублей, майор 530-630 рублей, капитан, штабс-капитан, ротмистр 400-495 рублей, поручик 285-395 рублей, подпоручик, прапорщик 235-325 рублей. Для сравнения рядовой солдат получал 9 рублей 50 копеек. Еще были доплаты, так называемые рационы. Один рацион составлял 1 рубль 50 копеек. Количество рационов зависело от чина. Полковник получал 25 рационов, а под прапорщик в пехоте — 3. Рационы выплачивались на содержание денщиков. Как раз после взятия Парижа русской армии выдали жалование за год, причем 1813 И упаси бог думать, что из экономии. За погибшего или увечного воина, будь он солдат или офицер, казна платила пансион его жене или вдове в размере денежного содержания погибшего. К сожалению, соблазнов во французской столице было много. Частую проигрывались не только младшие офицеры. Например, один известный генерал проиграл за вечер сразу три годовых жалования и столовые деньги. Сумма изрядная. Генерал написал прошение императору и получил все деньги авансом. В карты играли в фараон, к ним привыкли еще в России. Но в Париже столкнулись с игрой в России невиданной — рулеткой. Французы были заядлые игроманы, начальные ставки маленькие, всего два франка, потому играли многие, и русские увлеклись, и тоже проигрывали. Ситуация в городе усугублялась тем, что в столицу пребывали демобилизованные французские офицеры, часто посещавшие злачные места, казино, карточные дома, где спускали и жалованье и трофеи. А выпив, задирали русских офицеров, устраивали драки, а то и перестрелки, ведь личное оружие у них никто не отнимал. Французы наглели, а назначенный императором генерал-губернатор Парижа Фабиан Вильгельмович Остен Сакан а также военный комендант города граф Дорошешуар, француз по происхождению, склонны были наказывать не зачинщиков, а русских, что приводило к недовольству. Кто-то из офицеров полка осуждал штабс-капитана Шмелева. Дескать, думать надо было, не пороть горячку. Многим кавалергард Ратнер был известен как игрок опытный и расчетливый. Мало кто у него выигрывал. У Шмелева настроение подавленное, паршивое, что сказывается на службе. И Алексей решился выручить начальника и приятеля способом криминальным. В Париже в те времена были музеи Лувр, Дорсе, не говоря о дворцах, таких как Версаль. Причем хранились там не только купленные ценности вроде картин великих итальянских художников, но и военные трофеи. Алексею вспомнился девиз анархистов времен начала двадцатого века «Грабь награбленная». Почему бы не забрать то, что французы взяли силой оружия, в том числе и в его стране? Картины и предметы искусства брать не следовало, быстро их не продашь. Да и известны они, сразу поймут, откуда украдены и что перед ними вор. Быть вором не хотелось. Сроду ремеслом этим позорным не занимался». а только хотелось вернуть хотя бы малую талику вывезенного из России. Кстати, большая часть так и осталась во Франции. А по его мнению, следовало бы вывести все имеющую ценность. И русские трофеи и чисто французское с ценного, чтобы уязвить, наказать лягушатников, дабы в следующий раз неповадно было на восток смотреть. Кражу решил не откладывать. По его просьбе денщик раздобыл крепкий мешок, цивильную одежду. Грабить в русской офицерской форме не хотелось, ни камильфо, мундир позорить. Оружие взял. С каждой стороны на ремне по кобуре с пистолетом, прикрытые полами куртки. Еще складной нож, купленный по случаю. Для России новинка. Деревянные ручки, лезвие отличной стали, ножны не нужны, отлично в карман помещается. Вышел, как стемнело, чтобы никто из сослуживцев не увидел. И угрызения совести его не мучили совсем. Лично видел, как вели себя французы в Москве. И дома жгли, и Кремль пытались взорвать, предварительно разграбив. К жителям относились жестоко. Расстреливали, тогда как жители Парижа от рук русских военных не пострадали. Мстить нехорошо, но и обиды забывать не след. Да и не мстит он. Справедливость восстанавливает. Алексей, в целом человек с православными устоями, все же не считал себя согласным подставлять левую щеку после того, как ударили по правой. Трофеи, вывезенные из России, должны быть возвращены. А что утрачено, утоплено, сожжено, оплачено Францией, золотом и серебром. Почему-то император благоволил к французам. Например, французской полиции было разрешено... задерживать наших военных. Да никогда оккупанты такого не допускали. И те же прусаки не позволяли французам арестовывать своих военных за драки, либо иные нарушения. И еще. Во французских ресторанах и кафе дозволялось обедать в долг. Но именной фамилия должника записывалась. Войска пробыли в Париже два месяца, снялись по приказу. императора из казны погасил рестораторам долги. Благородно, щедро, но французы в Москве так не делали. Причем рестораторы не были в убытке. Русские привыкли обедать в полдень, а французы в шесть вечера рестораторам на руку. Зал весь день полон и выручка двойная. Алексей еще днем после службы успел проделать путь до Лувра. В чужом, причем большом по площади городе, Да без карты ориентироваться сложно. Шел быстро. Сожалел об одном — не было фонаря. С одной стороны не озаботился, сам виноват, а с другой — фонарь демаскировать будет. Фонари представляли собой масляный светильник в жестяном футляре, где четыре стенки сделаны из слюды или стекла. Свет дают тусклый, колеблющийся, да еще каждые два часа масло подливать надо. Уже квартал до музея остался, как навстречу двое. Сначала услышал их по шагам, потом увидел две тени, а затем уже тихие голоса. Говорили на французском, потому Алексей различил только два слова — лувр и франк. Алексей встал в углубление перед дверью богатого, судя по лепнению дома. Мужчины шли по другой стороне улицы, и Алексей надеялся, что прохожие его не заметят. По ночам действовал комендантский час, и прохожих не было. Да и не будь запрета, жители все равно не выходили бы, ибо преступников полно, и многие из них — бывшие солдаты армии Наполеона, распущенный и демобилизованный. Прохожие, как назло, остановились, стали спорить. Голоса стали громче. Один из них сбросил с плеча мешок, звякнувший металлом. Оба принялись мутузить друг друга кулаками, свалились на брусчатку мостовой. Потом раздался вскрик. Один поднялся, второй остался недвижим. Тот, кто встал, убрал нож в ножны. Уж больно движение характерное, не ошибешься. Похоже, грабители. Один так и вовсе убийца. Алексея заинтересовал мешок. С чего бы ему так звякать? Наверняка что-то стащили, не зря упомянули лувра Алексей сам раскрыл складной нож, вовсе не перочинного размера, опустил руку, чтобы нож виден не был, шагнул из укрытия на мостовую. А мужчина, уже понятно по действиям, что преступник, поднял мешок, забросил за спину и замер, увидев Алексея. Потом злобно что-то сказал, явно угрозу. Ха, не таких видали. Алексей приближался. Мужчина бросил мешок, выхватил нож, но воспользоваться им не успел. Алексей резанул его по шее, по левой ее половине, там, где сонная артерия. Сразу фонтан крови из раны. От внезапной слабости мужчина сел, выронил нож из руки, потом завалился на бок. Алексей вытер лезвие об одежду мужчины, сложил нож, подхватил мешок. «Конечно, любопытно, из-за чего дрались?» «В мешке явно что-то ценное, но смотреть надо не здесь, где два трупа на мостовой. Если появятся городские стражники, оба трупа повесят на него». Алексей быстрым шагом направился прочь. Уличные фонари не горели. Власть несколько дней назад перешла от Бонапарта к Бурбонам, но на местах, в городах и селениях еще полное безвластие. Старые властители покинули свои посты, а новых еще Сенат не назначил». Алексей отшагнул два квартала, остановился в глухом месте, развязал горловину мешка, запустил руку. «Ага, есть монеты. А еще посуда из металла, похоже, серебра. Чаши, кофейник, небольшие блюда. Ну вот, до ограбления музея дело не дошло». Алексей вернулся в казарму. Для офицеров в ней выделены комнаты. Солдаты жили в общем помещении. Для начала запер дверь и зажег светильник, мешок поднял на стол. Стоило ли рисковать? Стоило. посуды из серебра по приблизительным прикидкам килограмма четыре-пять. Сделана хорошим мастером, но не музейного уровня. Стало быть, грабители обнесли какой-то зажиточный дом, и монеты были франками, около полусотни. Но монет мало, долг погасить не хватит. Алексей решил утром заглянуть к маркетантам. Серебро, как и золото, всегда востребовано, особенно во время войны, когда ее человеческая жизнь порой не стоила медного гроша. Драгоценные металлы можно переплавить в слитки, что для полкового кузнеца расплюнуть. А можно и продать, если изделие представляет собой вещицу изящную, приятную для глаз или нужную в быту, как, например, кофейник. В Париже народ больше к кофе тяготеет, чем к чаю. Чай произрастает в Индии и на Цейлоне, как раз в колониях английских. А кофе — на Ближнем Востоке или в Африке, где сильно влияние французское. Потому кофе стоил дешевле чая. К нему и русские пристрастились, хотя раньше были любителями чая. Утром Алексей завернул кофейник в носовой платок, чтобы в глаза не бросился, Идти смешком офицеру и вовсе нелепо, а смешно даже. Увидит кто-нибудь из офицеров, будут писать и распространять ехидные издевательские стишки. Не хотелось бы. У маркетанток отдельное небольшое здание. Старшей была женщина лет сорока, бойкая на язык, нагловатая, но смелая, именем Варвара. Алексей сам был свидетелем, как она под пушечным и ружейным огнем перевязывала и приободряла раненых, вытаскивала их в тыл к обозу. Кто из солдат видел их в бою, не называл их шлюхами или профурсетками. Эти бабы рисковали жизнями, причем не по должности и не за деньги, скорее из жалости, присущей русским женщинам. Кроме того, солдаты всегда защищали своих маркетанток от обидчиков. А такие находились, особенно среди гражданских, чаще городских. Офицеры к маркетанткам ходили нечасто, иной раз за табаком и выпивкой. Реже трофеи продать. И сейчас Варвара вышла одна, глаз у нее наметанный, сразу приметила вещицу в платке. «Что принес, касатик?» Касатиками она называла всех, независимо от звания или должности, и только командира полка, отец родной. Алексей показал ей кофейник. Маркетантка прикинула его на руке. «Могу дать десять монет серебром. Цена меньше, чем за половину веса, да еще и работа хорошая. Но Алексей не стал торговаться. Главное, быстро и без вопросов. Получил деньги, сказал. Возьми с собой серебро, пошли ко мне, да поторапливайся. Скоро построение и развод караулов». Варвара в комнате Алексея осмотрела все предметы. В общей сложности вышло 200 рублей серебром, как жалование за полгода офицеру его звания. Варвара все приобретенное с собой в мешке унесла. Платила она не франками, а российскими рублями. Каков курс рубля к франку, Алексей не знал, как вероятны Варвара. Пока было время, подошел к комбату Шмелеву, протянул мешочек с деньгами. «Рассчитайтесь с Ратнером, а случится разбогатеть — отдадите». благодарю подпоручик. руку крепко пожал, Видимо, кто-то из офицеров офицеровсудил еще денег, и Братнер уже вечером громогласно объявил, что карточный долг погашен. Для многих офицеров данное событие стало предостережением. Играть в азартные игры да в чужой стране да на крупные суммы чревато, прежде думать крепко надо. В самом городе из русских полков располагались в основном гвардейцы. Кавалеристы, как и казаки, за городом, в основном из-за того, что в полках лошадей много, как и навоза, а еще потому, что казаки вели себя нецивилизованно, то купались в сене прямо в центре города на гишом, то напивались в стельку и размахивали саблями «не подходи», и долгов наделали в ресторанах и магазинах больше, чем остальные полки, и прославились они таким образом еще в Польше.